Последние желто-зеленые лучи догорающего солнца еще мерцали на горизонте, когда из глубины сумерек вынырнул человек. Он остановился у изгороди и окликнул сидящего в кресле мужчину. «Мистер Адамс, это вы?» Кристофер Адамс вздрогнул от неожиданности и приподнялся, кресло капризно скрипнуло. «Кто бы это мог быть?» — подумал он. «Может быть, новый сосед, который, если верить Джонатону, пару дней назад поселился неподалеку?» «Джонатон — известный сплетник. Он знает все, о чем на сто миль в округе болтают люди, антроиды и роботы». «Ходите», — сказал Адамс, — «рад, что заглянули». Он изо всех сил старался настроиться на добрососедский лад, хотя, по правде говоря, никакой радости не испытывал. Он был скорее раздосадован появлением этой тени из сумерек. Адамс недовольно поморщился. Господи подумал он не минуты покоя даже в этот единственный час который я с таким трудом выкраиваю чтобы отдохнуть забыть о работе, чтобы хоть на короткое время окунуться в приглушенную зелень в тишину театра теней из заката Я так люблю это время здесь в тихом дворике нет всей этой будничной мароки отчетов по менттофону заседании галактического совета Досье на роботов и прочие суеты. Нет проклятых ежедневных головоломок и тайн. Хотя я не прав, здесь есть тайна. Но она такая нежная, хрупкая. Она остается тайной, пока сам того желаешь. Тайна полета ястреба на фоне вечереющего неба. Загадка вспышки светлячка над темными зарослями сирени Незнакомец искал, где бы присесть. Сядамс не реагировал, мысли его были заняты совсем другим. Даже в этот час, час отдыха, он не перестал думать об одном деле, разбирательством которого он занимался в последние дни. Далекий аль баран 12 берег реки, обугленные трупы, а рядом под деревом искореженная груда металла, некогда бывшая вездеходом. Погибло пятер Три человека и два андроида. Но андроиды почти люди. Что они там перебили друг друга, странно. Человека мог убить только человек. И то на дуэли, по всем правилам. Месть, казнь. Что, черт подери, Жизнь человека священна и неприкосновенна. Убийство или авария? Мысль об аварии он отбросил сразу, исключено. Совершенство техники, почти человеческий интеллект и мгновенная реакция машин на любые виды опасности уже давно свели к нулю вероятность аварий. Ни одна машина не могла быть настолько тупа, чтобы вот так просто взять и врезаться в дерево. Что-то тут было другое, дерево ни при чем. Дураку понятно. Убийств тоже как-то не похоже. Тогда все выглядело бы иначе. Где убийца? Скрываться глупо от кого? Суда как такового давно нет. Так всего лишь моральный кодекс. Три человека погибли. Три человека погибли на расстоянии 50 световых лет отсюда. Это было мучительно важно для него сидящего здесь, в своем тихом дворике на земле. Три человеческих жизни отняты неизвестно кем. Нет, это не должно остаться безнаказанным. Адамс пошевелился в кресле, пытаясь расслабиться, проклиная собственные мысли. Ведь дал же он себе зарок в это время в час заката отдыхать и не думать о работе. «Прекрасный вечер», — сказал незнакомец. Адамс усмехнулся. «Вечера всегда прекрасны. Ребята из службы погоды придерживают дождь, пока все не уснут». В роще у подножия холма послышалась вечерняя песенка «Дрозда» и струйки нот разлились по поверхности засыпающего мира, нежно поглаживая его баюкающей рукой. В ручья лягушки одна за другой начали пробование голоса. Вдали в туманном, почти потустороннем мире, затарахтел козадоих, и в долине и на холмах-то тут-то там загорелись окна домов. «Это мое самое любимое время», — вздохнул Адамс. Он опустил руку в карман и вытащил кисет и трубку. «Курите?» — спросил он. Незнакомец отрицательно покачал головой. «Честно сказать, я к вам по делу. В таком случае зайдите утром», — сухо ответил Адамс, не имея обыкновения заниматься делами в нерабочее время. «Но речь идет об Эшере Сатане», — тихо проговорил незнакомец. Руки Адамса задрожали, рассыпая табак. Он с трудом набил трубку и был рад, что в темноте незнакомец не мог этого заметить. «Сатан скоро вернется», — сказал тот. Адамс покачал головой. «Сомневаюсь». «Прошло уже 20 лет, но вы его до сих пор не уволили». «Да», — ответил Адамс, — «его фамилия еще значится в платежной ведомости, если вы это имеете в виду». «А почему, если не секрет? Почему вы его не уволили?» Адамс приминал пальцем табак в трубке и думал, что ответить. Трудно сказать. Скорее всего, из сентиментальных соображений. И еще потому, что я в него верю, только веры почти уже не осталось. Ровно через пять дней, — заявил гость, — Сатан вернется. Он немного помолчал и добавил. Ранним утром простите на этой из области невозможного это зарегистрированный факт «Ну, знаете хмыкнул Адамс как можно зарегистрировать то, что еще не произошло В мое время этим никого не удивишь. Адамс чуть не вскочил на ноги но сдержался. как вы сказали в ваше время да. Без тени смущения ответил незнакомец. «Видите ли, мистер Адамс, дело в том, что я ваш преемник. Послушайте, молодой человек, да никакой я не молодой человек. Я вдвое старше вас, представьте себе. Что за чушь, у меня нет никаких преемников». И разговора-то о премниках сроду не было, и вообще я собираюсь прожить еще лет сто, а то и больше. Да, кивнул незнакомец именно так. Лет сто, а то и больше. Гораздо больше. Адам устроился поудобнее, поднес трубку к рту и зажег спичку плохо слушающейся рукой. «Ну, хорошо, допустим», — сказал он с напускной непринужденностью. «И так вы утверждаете, что вы мой преемник. Иначе говоря, вы занимаетесь моими делами после того, как я либо уволился, либо умер. Из этого следует, что вы не иначе, как прибыли из будущего. Я, конечно, не верю ни единому вашему слову, но просто так, ради интереса». На днях в новостях мелькнуло сообщение прервал его незнакомец, о человеке по фамилии Майклсон, который побывал в будущем. Адам Читал я эту чушь. Одну секунду он там якобы побывал, а как это интересно знать? Человек может осознать, что он проник в глубь времени на одну секунду? Объясните мне, старому дураку, как это можно понять, измерить в конце концов? И главное, что от этого меняется. «Ничего», — согласился незнакомец. «В первый раз ничего, но в следующий раз он отправится в будущее уже на пять секунд». «На пять секунд, мистер Адамс?» «А за пять секунд часы протикают пять раз. за пять секунд можно успеть вдохнуть и выдохнуть. Вот и все. Но это отправная точка, точка отсчета всего на свете». «Например, путешествий во времени?» «Не знакомец кивнул. Я в это не верю», — отрезал Адамс. «Именно этого я и опасался». «За последние пять тысяч лет», — продолжал Адамс, попыхивая трубкой, «мы покорили галактику». «Покорили не совсем верное слово, если позволите». «Ну ладно, захватили, завоевали» как вам больше нравится, и обнаружили массу удивительных вещей. Гораздо более удивительных, чем могли предполагать. Но никаких путешествий во времени, заметьте, он указал на звезды во всей Вселенной, еще никто не путешествовал во времени, никто. «А теперь это произошло», — возразил незнакомец. «Произошло две недели назад, когда Майклсон вошел в глубь времени всего на секунду. это начало. Важно начать ну хорошо. хорошо, согласился Адамс. Предположим, что так оно и есть, что вы действительно человек, который лет так через 100 займет мое место. Допустим, вы на самом деле из будущего, но для чего скажите ради всего святого, для чего вы прибыли сюда? для того, чтобы предупредить вас о возвращении с Сатана. Адамс пожал плечами. Да я и сам бы узнал в свое время, зачем меня предупреждать. Вернется так вернется, и слава Богу. Когда Сатан вернется, холодно ответил незнакомец, он должен быть убит. Небольшой изрядно потрепанный звездолёт медленно и плавно, как пёрышко, опускался на поле, озарённое первыми лучами солнца. В кресле пилота сидел бородатый мужчина в одежде, потрепанной не меньше, чем корабль. Чудовищное напряжение чувствовалось в его позе. Непривычно вертелось его в голове, жутко тяжело и непривычно управлять такой махиной, следить за расстояниями скоростью, заставлять тонны металла мягко опускаться, сопротивляясь чудовищной силе притяжения. Намного труднее, чем оторваться от поверхностей. Тогда просто не было другой мысли, кроме той, что эта махина не имеет права не подняться и не взлететь. Сильнейшая вибрация сотрясла корабль. Казалось, он вот-вот развалится на части. Неимоверным усилием воли человек превозмог вибрацию. Корабль продолжил плавный спуск. Теперь до поверхности поля оставалось всего несколько футов. Уверенно, почти беззвучно корабль коснулся земли. Еще несколько минут человек сидел в кресле, Не шелохнувшись, напряженно, затем окаменевшие мышцы одна за другой начали расслабляться. «Устал, — думал человек. — Труднее работы у меня, пожалуй, в жизни не было. Еще бы пару мили, я бы не выдержал и разбил корабль». Вдали на краю поля возвышались какие-то постройки. От них отделилась черная точка — Автомобиль. Сквозь трещины в кабину проникал ветерок. Он щекотал лицо, напоминал, торопил. «Дышать», — сказал себе человек. «Когда они подъедут, ты должен дышать. Дышать должен, потом должен выйти и улыбнуться. Они не заметят, ничего не заметят, по крайней мере, в первые минуты». «Их отвлекут борода и драная одежда. Они будут тебя разглядывать и кое-какие мелочи пропустят. А дышать надо обязательно. Если не будешь дышать, заметят непременно». Он старательно сделал глоток воздуха, почувствовал, как струя хлынула в горло, обожгла легкие. Вдох, еще один, наконец, воздух обрел запах и суть, вызвал непривычное возбуждение, но вот неприятные ощущение исчезли, и хотя не полностью, избавиться от них оказалось далеко не просто. Сила воли. Сила воли и сила разума. Вот силы, которые ни один человек не умеет использовать до конца. Сила, способная отдавать телу приказы, и сила, способная завести механизмы, бездействовавшие столько лет. Вдох. Еще вдох. Сердце бьется все ровнее, все увереннее. Желудок. Не бойся, желудок. Печень. Теперь твоя очередь. Печень, старушка. Сердце давай в том же духе отлично это же не старость, не усталость это ни с чем не сравнишь а тебе позаботились твой внешний облик сохранен в любой момент ты можешь подняться по тревоге включиться но включение оказалось подобно шоку. Инстинктивно он чувствовал так и будет. И боялся этого момента. Новая жизнь, забытый обмен веществ, вызвали почти агонию, шквал в организме. Теперь нужно заняться приведению в порядок цвета кожи. Вид ее ужасен, трупная синева с радужными разводами Колоссальная концентрация энергии, и вот игра красок прекратилась. Осталась устойчива и голубизна. Худшее позади. Руки с такой силой жали рычаги в управление, что суставы металлически хрустнули. Тело покрылось потом, снова навалилась слабость. Но нервы успокаивались, кровь пульсировала, и человек, понял что дышит, уже не задумываясь об этом. Еще минуту он просто сидел, расслабившись. Ветерок гулял по кабине, ласково касаясь щек. Автомобиль был уже совсем близко. «Джонни!» — прошептал человек. «Мы дома! Мы добрались! Это мой дом, Джонни! То самое место, о котором я столько тебе рассказывал!» Никто не ответил ему. Только где-то в глубине сознания возникло неописуемое чувство радости знакомое разве что восьмилетнему мальчишке, который набегался за день и вечером забрался под теплое одеяло Д джонни крикнул человек и вновь ощутил брожение радости в этот миг напомнившие ему удовольствие что испытываешь сидя в кресле уронил руку, и в ней тычется прохладный нос любимой собаки. Кто-то барабанил по обшивке корабля. «Ну ладно», — сказал Айшер Саттоп, — «я иду. Все будет в порядке». Он наклонился, вытащил из-под кресла портфель. Подойдя к выходу, щелкнул замком, Люк открылся, и он сошел на землю. Там его ждал только один единственный встречавший. «Привет!» — улыбнулся Эшер Сатан. «Добро пожаловать на землю, сэр!» — сказал человек, и струны памяти дрогнули от сочетания звуков в слове «сэр». Сатан остановил взгляд на лбу встречавшего и разглядел неяркую татуировку, серийный номер. Надо же, он начисто забыл о существовании андрондов. Наверное, вообще о многом забыл. Забыл тысячи привычных мелочей.